Часть 10, Лодка покидала икшу За их спиной оставался кошмар. Но подлинный кошмар. Рыжая Анну видит спустя много лет, когда вернется в Икшу на выручку Хардову. Но к тому времени она уже будет знать о Лии и о том, как та погибла, сорвавшись вместе с учителем с моста. А сейчас Хардов смотрел на умирающий город, и в его глазах. Не в серых почему-то, а словно в них застряли кусочки утреннего неба, плавали льдинки. «Это был мой дом», — произнесла Анна. Хардов кивнул. Льдинки никуда не исчезли. Горечка лохнулась внутри Анны. Но она не знала наверняка почему. Из-за икши или этого холода в его глазах. Она поднялась, подошла к нему вплотную. Грибцы работали веслами очень быстро. Чуть отвела волосы от шеи. — Вот сюда. Сюда меня укусила Лидия. — Я знаю. — Ты? Она печально рассмеялась. — Ты тогда сказала, что дела еще хуже, чем думал? — Это так. И еще мне показалось про какой-то эликсир. При чем тут мой укус? — Не могу тебе сказать. — Не имею права. — Да? — А мне кажется, я имею право знать. — У тебя нет доступа к этой информации. Хочешь, поговори с Тихоном. Он сидел, а Анна нависла над ним. — При чем тут укус моего скремлена? Голос прозвучал болезненно и громко. — Поговори с Тихоном. Хардов посмотрел на нее с той же непроницаемой холодностью. Это в его компетенции. Она наклонилась к нему и прошептала. — Не ври. Я видела, как Мунир спал с Лидией. — А я и не вру, Анна. — И Мунир не врет, — сказал он.